Нож так и не опустился. Точнее, он напускался, а потом вдруг застыл. Всё застыло. Нож застыл, потому что Алиша схватила Петра за руку и остановила лезвие об каком-то дюйме от своей груди. Путы лопнули, словно бумажные. Пётр почувствовал её силу, нечеловеческую, титаническую, и понял: уже поздно. Глаза Алиши открылись, и он осознал: перед ним не вирус-носитель, а она. Лишь Питер, пожалуйста, закрой окно ставнями, попросила она. Солнце слишком яркое. Новое, именно так всё чаще называли лишь друзья, не пекировщик, не человек, а новая смесь обеих ипостасей. В отличие от теми, внутренней связи с вирусоносителями Алиша не ощущала, не слышала их вечного вопроса, не чувствовала бесконечной печали мира. Во всех отношениях она казалась прежней Алишей, но при желании совершала удивительные поступки. Впрочем, думал Питер, разве это необычное ее качество?